А мальчишка, утвердил пески песке пошатнувшийся было штандарт, вдруг упал перед некромантом на колени. «Великий мастер!» — он заговорил сильным столодорским акцентом. «Что?» — только и смог ответить некромант. «Великий мастер! Ты вернулся, как и гласили пророчества! Великий мастер! Я не достойный прах под твоими стопами! Я здесь, чтобы помочь тебе выбраться из кольца!» «Что? О чем ты говоришь?» Пес по-прежнему ничего не понимал. «Великий мастер, я птенец твоего гнезда. Мы здесь, в Саладоре, мы хранили немногие доставшиеся нам отрывки твоего труда. Мы прониклись, наши сердца воспылали, они взолкали правды и тьмы. Мы проникли в ряды псов Инквизиции, мы долго ждали и готовились. И когда началась охота на тебя, мы поняли, что настало наше время». И стали действовать Мы знали, настанет момент, когда тебе потребуется наша помощь И я счастлив, что смогу эту помощь оказать Великий мастер, прикажи мне вывести тебя из кольца Глаза у паренька горели совершенно безумным, фанатичным огнем И Фесса невольно взяла отрыв Еще один птенец саладорца И кто знает, на что способный Если хоть одним глазом заглядывал в роковую книжку Лишним было говорить, что вся эта история просто не могла быть ничем иным, как хорошо разыгранной инсценировкой. Начался какой-то новый этап странного плана инквизитора, вот и все. Святые братья жертвуют своими пешками, и даже фигурами с необычайной легкостью, понять бы еще только зачем, что они задумали. «Великий мастер!» — мальчишка по-прежнему стоял на коленях. «Позволь мне вывести тебя из кольца!» «Наше гнездо трудилось, не покладая рук, готовя это дело. Мы знали, что сможем помочь. Так провозглашено было в пророчествах нер... Нер... ненарушимых. И так оно и есть. А как же с ними?» — некромант кивком головы указал на мертвых. «И как мы минуем посты?» «Не беспокойся ни о чем, великий мастер!» «Твои ученики обо всем позаботились!» Горячо прошептал мальчишка. «Мы изучали те списки и свитки, что уцелели. Мы сплели заклинания». «Какие заклинания? Здесь же сейчас не работает никакая магия!» Поразился некромант. «У инквизиторов есть особый та... Разве что-то может устоять перед великой тьмой?» «С прекрасным презрением!» Ответил мальчик. «Мы догадывались...» ты догадывался? мальчишка опустил голову Фессо показалось, будто его неожиданный собеседник покраснел нет не я, конечно наша старшая, она она все это придумала и про талисман, что магию гасит она тоже проведала мы к тому готовились и узнали, то, то есть старшая узнала что одолеть это силой великой тьмы э, только и можно, и ценой, небольшой. «Это какой же?» – насторожился некромант. Всегда, когда э, в разговорах о сделках с высшими силами речь заходила о цене, следовало ждать неприятностей. «Цена пустяшная, моя жизнь!» – радостно осклабился мальчишка. Точно ему пообещали настоящий лук. И охотничьего пса в придачу. Да и то сказать, разве это цена? Я ж великую тьму уйду. Что на целом свете может быть лучше, э -э, а мастер? Остальным из гнезда еще корпеть и корпеть Да еще и сумеет ли? А я уже там. Он словно предвкушал веселое путешествие на ярмарку с ее балаганами, качелями, каруселями и дрессированными зверями вместе с клоунами у балаганных цирках. Фесс смотрел на радостно ухмыляющего мальчишку, в раз забывшую об окружающих пирамиду инквизиторах, и некроманту было по-настоящему страшно. Одной отлики хватило, чтобы отправить небытие в большой купеческий город. Этот мальчик, похоже, захватил захватит с собой куда больше. «Идемте, о великий мастер!» — умолял тем временем парнишка. «Идемте, у нас не так много времени. Солдаты нас пропустят, им глазато то отведет». Только недолго это будет, едва ускакать успеем. Идемте, повелитель, но хотите, меч горлу приставьте, проткните, когда вас желаете. От руки вашей, мастер, все приму, смерть, как награду великую. Только не оставайтесь здесь, не кладите жизнь свою, вы нам нужны. Погибнет гнездо без вас, совсем мало нас осталось, и трактата у нас полного нет. Так отрывки да копии неверные. Фесс промолчал. Ах, мастер, мальчишка, казалось, вот-вот расплачется позорным девчоночными слезами. Пойдемте же, пойдемте. Потом можете со мной что хотите сделать, но сейчас пойдемте. Чары работать начинает. Разве не чувствуете? Он не лгал. Некромант на самом деле ощущал присутствие магии, смутной и непонятной. Если это на самом деле магия той самой тьмы, что на западе, то птенца у этого гнезда можно поздравить, так... Просто к своим секретам она никого не подпустит. Чтобы разобраться в этих заклинаниях, пришлось бы изрядно поломать голову. «Идем», — решился некроман, — «только коней бы моих выручить. Там у меня добра всякого, жаль, будет лишиться». «Не извольте сомневаться, великий мастер», — завопил паренек, чуть не подскочив от радости. от радости «Будет, будет, все будет, и кони, и поклажа. К ним, родимым, прямиком и пойдем. Ну, скорее, бежим». Пирамида осталась позади. Развивался на неожиданно свежем ночном ветру одинокий флаг Инквизиции. На песке остался разложенный походный стул и два мертвых тела, еще два, прибавившиеся ко многим десяткам, уже сложившим до этого свою голову в старом некрополе. Мальчик вел фест со скорым шагом. Видно было, что все-таки он изрядно трусил, зубы во всяком случае у него постукивали. Они приблизились к первой линии постов, Фесс невольно взял поудобнее глифу, но мальчик шел прямо на костры сторожевого дозора, шел и никуда не сворачивал, и столпившиеся вокруг огня солдаты на самом деле не обратили на Фесса и его спутника никакого внимания. Кто стоял, кто сидел, кто молча пялился у костер, кто вострил клинок, кто просто ковырял зубах, никто не задал ни одного вопроса, лишь мутно взглянули на некроманта и все беспрепятственно миновав лагерь Фесс и ее юный провожатый оказались возле коновязи трое солдат охраняли некромантова коня оставленное ему с комарами мальчик безмолвно указал некроманту на седло сам забрался на рядом стоящего жеребца осторожно тронули поводья стражники посторонились по прежнему не обращая никакого внимания на седоков неспешным шагом Фесс и мальчишка выехали за пределы лагеря святых братьев. Их никто не остановил, не окликнул. Фесс несколько раз порывался заговорить, но мальчик лишь прижимал палец к губам. И только когда они оказались за первым барханом, и ночь сомкнулась за ними, за их спинами свои покрывала, мальчик нарушил молчание. А теперь скачем, великий мастер, скачем так, чтобы из коней дух вон. Чары все, кончились, серые скоро пронюхают, в чем тут дело. С ловкостью запроска наездника он послал коня с места в голубь. Фес последовал за ним. Конечно, лучше всего было никуда не скакать, а задержаться, и пока волшебство еще действовало, найти и прикончить отлаву. Если, конечно, все это не было хитроумным ходом самого достопочленного отца-экзекутора. Криков в лагере серых, если они и были, беглецы не слышали. Они мчались и мчались сквозь ночь. Фест следовал за своим проводником, не имея ни малейшего понятия, куда они направляются. Судя по звездам, они скакали куда-то на юго-восток, где вроде бы лежала Солодорская столица. Время от времени на пути возникали колодцы. мальчики и Фест торопливо поили коней и вновь скакали дальше. Когда разгорелось утро, они были уже далеко. При свете дня Фесов спаситель показался даже еще младше, чем ночью, может лет тринадцать, не больше. Гордая осанка, изящный тонкий нос, широко разлетевшиеся брови, темно оливковая кожа выдавали в нем саладорца знатного происхождения. — Как тебя зовут? — спросил фэс принимая от мальчика белую лепешку. — Фейрус, с позволения великого мастера. Паренек изящно поклонился. Фиерус из рода шагридов, младшая ветвь, добавил он чуть смущенно и после некоторого колебания. Шагриды были древним и богатым родом, о котором испокон веку ходили всякие жутковатые предания. Вроде бы кто-то из них практиковал и некромантию, и смутно припомнил Фэс. «Как же давно ты в гнезде, о, Фирус, из младшей ветви рода шагридов! Ты выглядишь более чем молодо» три года о великий мастер мне 15 mm. поднял было брови ф на мальчишка и не вздумал смущаться разве я посмел бы былгать великому мастеру мне было 12 когда сестра рассказала мне о, о вашем учении и тогда же я начал читать трактат вернее то что уцелело и стал и пришел в гнездо хорошо кинул ф чтобы хоть Что-нибудь сказать Очень хорошо Куда же мы с тобой отправимся Теперь Мы дождемся здесь других птенцов Путь через пустыню тяжел Вдвоем не пробраться Как только здесь будут братья и сестры Мы двинемся в столицу В столицу удивился некромант под нос кемирским чародеям их друзьям-инквизиторам? Никому и голову не придет искать нас там. Мальчишка расплылся в улыбке, словно эта гениальная мысль принадлежала лично ему. Все другие гнезда, что прятались по заброшенным храмам и мертвым городам в отругах восточной стены, серые нашли и... в общем... нашли. Потому что где, где же скрываться последователям великого мастера как не местах гиблых заброшенных и безлюдных вот их кто и прочесывали в первую очередь а мы в самой гуще под самым носом и никому в голову не пришло что мы можем там таиться хорошо но проговорил ф с некроман подозревал что дело тут совсем не в хитрости учеников саладорца наделить делиться с мальчикой с мальчишкой этой этим не ясы не собирался скорее всего Удачливый огнедост спас тот факт, что у них не было полного и подлинного текста трактата. Отрывочные списки и копии, похоже, не могли помочь святым братьям в поиске отступников.